Глава 14. Добрым словом и ракетой. Следующие пять минут выдались жаркими, как июль в Судане. Противник, перегруппировавшись, попытался прорваться на узком участке с севера, то есть со стороны машинного зала. Туда бюрер бросил одну за другой несколько бетонных плит, вырванных из облицовки канала. Плиты пробили брешь в наших минных заграждениях и открыли проход для нечисти. Хорошо, что мы с Тополем это сразу просекли и встретили невидимо к таким шквалам огня, что месиво из поганных лиловых щупалец, размаженных бошек и оторванных конечностей, летело, казалось до самого второго энергоблока. При этом многие бойцы Филиппова орали при стрельбе, словно берсерки, налопавшиеся мухоморов. Как видно, скопившееся за долгое время нашего рейда напряжение требовало выхода, хотя бы в виде нелепых криков. «Лови колбаску!» Хрен тебе в ухо два сбоку! Ура! Получите, пидоры, ипотеку под ноль процентов! На этой ипотеке я невольно улыбнулся. Вот уж точно нет на свете кары страшнее, даже если под ноль процентов. К счастью, Бюрер хоть и был он силен, на этом швырянии плит малость перенапрягся, а заодно и демаскировал себя. Степняк, обосновавшийся на крыше, тут же открыл по нему беглый огонь из своей СВД. Да и Борхес тоже не зевал. Бодрый стрек от его автомата служил тому подтверждением. «Степняк на крыше, грустный мой степняк», — напил Костя, косясь вверх, откуда долетала характерная тумс снайперской винтовки Драгунова. «Что за нафиг, не понял я». «Но песня такая есть времен нашего с тобой детства, баран». «Скрипач на крыше, грустный мой скрипач», — пояснил Костя. а песня. А кто поет?» «Какая-то женщина». «Пугачева?» «Не знаю, может и Пугачева. На радио ведь песни не подписывают». «Несмотря на все наши успехи, я думаю, они дожали бы нас минут за 10 Просто потому, что патронов у всех нас оставалось не так много, а минное поле должно было нейтрализовать десятком других способов. Да и бюрер у них наверняка имелся отнюдь не один». Но, к счастью, лазерное устройство связи черномор работало как надо. Филиппов смог донести до штаба всю необходимую информацию. Поэтому, когда наш невидимый противник взялся было вновь закидывать нас гранатами, в ответ ему из низких с багровым исподом туч-зоны прилетели чемоданчики поувесистей какой-то там гранаты РГН. Снаряды эти оказались самыми обычными, неуправляемыми. Глючить там было особо нечему Несмотря на все аргументы Филиппова, я внутренне соглашался с Тополем. Полагаю, краснополье уходили с линии прицеливания из-за направленного воздействия на их головки самонаведения со стороны 4 энергоблока. Все-таки одно дело зона вообще, а другое дело чс Артиллеристы Буянова били по координатной сетке карты. Точность была, конечно же, плюс-минус лапать Но могущество адских 130-килограммовых мин 240 миллиметров миномета большой мощности 2С4 «Тюльпан» хватало с избытком. С потусторонней тектонической силой раздвигались пласты земли, асфальта, бетона. Плотные потоки огромных стальных осколков переб... перерабатывали кровососов на мясной фарш. Ударные волны расшвыривали на сотни метров лозы перепутавшейся арматуры, «Щебень, спрессовавшуюся органику, техногенный мусор». «Вот теперь я понимаю, что я имел в виду еврейский классик русской литературы, когда написал «скажешь, бли», а ответят «бля»,» — одобрительно прокомментировал увиденная Тополь. «А я начинаю понимать самонадеянность полковника Буянова», — тихонько сказал я. «Это мы, сталкеры, все тихаримся, мельчим да горбатимся за мелкий прайс». А вот регулярная армия представляет собой такого коллективного монстра, супротив которого кровососы просто сынки, даже когда кровососы эти с гранатами. Костя кивнул. Уверен, в ту минуту мой друг думал о том, а правильный ли жизненный выбор лично он совершил, уволившись из армии. Тем временем две мины ухнули в канал. Поднявшимся цунами оттуда вынесло утопленный ГАЗ-66, а также обросший водорослями милицейский катер и, пресловутого, четырехметрового сама мутанта. Оказавшись беззащитной перед лицом враждебной стихии, твар люто защелкала широченной пастью и принялась яростно загребать песок своими костистыми плавниками, а ее хвост, увенчанный ядовитым рогом, энергично извиваясь, колотил по земле с такой силой, что, окажись поблизости кровососом, Одного удара хватило бы, чтобы сломать мутанту хребет. Этот сом навел меня на одну очень своевременную мысль. «А что, Костя, как думаешь, если, допустим, кровосос в канал полезет, то такой вот сом на кровососа нападет?» «Что за детские вопросы у тебя, Вова? Типа, если китяка на слоняку влезет, кто кого сборит?» «Нет, ты ответь! Им же жрать что-то надо!» я проявлял несвойственную себе пытливость. — Ну, я думаю... — Думаю, сам его доконает. Рано или поздно. Уволочет под воду, и все. Кровососы же под водой дышать по-любому не умеют, так? — Откуда мне знать? Раньше я думал, что кровососы гранаты шевелять не умеют. Теперь вижу, умеют. Вот и про дыхание под водой. Возможно, у нас с тобой устаревшие данные. и по берегам Припяти уже шароебятся мутанты новой формации, кровососы и ихтиандры. Впрочем, неважно. Это я уже чепуху говорю к делу не относящуюся. С этими словами я пополз к входу в нашу родную насосную станцию. Внутри я разыскал майора Филиппова, который, как и следовало ожидать, находился на артиллерийском корректировочном посту рядом с сержантом Юсовым. Товарищ майор! Имею предложение оперативно-тактического характера. Надо расстрелять все мосты через канал. Кровососы прут к нам явно с другого берега. Если бы не было мостов, мы были бы для них недосягаемы. Сейчас скажу ребятам, пусть попробуют, — тихо сказал Филиппов. По голосу чувствовалось, что он очень-очень устал. Что-нибудь еще? — спросил майор, заметив, что я не тороплюсь уходить. Но ответить мне не дал сержант Юсов. который, считав очередную лазерную депешу с экрана Черномора, прокричал «Товарищ майор, ракеты на подлете!» «Ах, ракеты!» Тут действительно не до разговоров по душам. Само собой, все страшно засуетились. Лейтенант Чебраков с помощью ручного гранатомета РГ-6 послал дымовые гранаты на крышу морзала восточнее второго энергоблока. Майор Филиппов прильнул к окулярам бинокля. А сержант Юсов, перепрыгнув от своего черномора к какому-то очередному устройству на ноги раскрыл стальную коробку, в которой обнаружился допотопного вида компьютер. С полминуты он колдовал над клавиатурой и щелкал тумблерами, после чего экран компьютера разродился бурной метелью помех, сквозь которую проступила грубая картинка, несущаяся на зрителя местности, размеченная поверх телесигнала в центре, какими-то азимутальными шкалами и прочим техническим флудом. Конечно же, это был сигнал от телевизионной камеры, установленной в носовом отсеке ракеты Х-25МТ. Ориентируясь по телекартинке, идущей с ее борта, оператор должен был удерживать перекрестие на той точке цели, куда следовало привести смертоносный реактивный снаряд. Причем, как я понял, специфика ситуации с этой ракетой заключалась в следующем. Ее выпустил какой-то носитель, ну, например, бомбардировщик Су-34, или что-то подобное, но поновее, из-за периметра без захода в опасное воздушное пространство зоны. Благодальность пуска ракеты серии Х-25 вполне это позволяла. Управлять дальнейшим наведением ракеты Х-25МТ на цель вообще-то должен был оператор систем вооружения с борта все того же бомбардировщика Су-34. Для чего, само собой, требовалось наличие устойчивой двухсторонней связи, между бомбардировщиком и ракетой. Но военные вполне резонно заложились на условия зоны. Они решили, что над здешними радиоактивными пустошами связь на большое расстояние, а ведь расстояние это вдобавок будет только увеличиваться по мере приближения ракеты к цели, штука крайне ненадежная. Связь эта, короче, почти наверняка прервется. Поэтому управление было передано все тому же артиллерийскому корректировочному посту Юсова. Благо, нам вертолетами оборудование позволяло и это. И вот теперь Юссов, счастливо улыбаясь, в тот день незрядно улыбался да, пошевелил одно из двух рукоятей управления, которые обнаружились в той же стальной коробке, что и его примитивный компьютер, и ракета, судя по качанию картинки на экране, послушно отработала влево-право по азимуту. «Есть контакт», — доложил Юссов. «Дистанция до цели 9 километров. Отлично, давай поаккуратнее там, попросил Чепраков. Так точно. Тут я должен сделать лирическое отступление. Мы, сталкеры, отличаемся от обычных людей. Чем дольше ходим в зону, тем сильнее отличаемся. Вы слышали эти страшилки, что у сталкеров не может быть нормальных детей? Что все дети сталкеров мутанты? Наверняка слышали. Так вот, про малюток мутантов это как раз клюква. Почти все сталкеры могут иметь детей, и в большинстве случаев дети вполне нормальны. Но вот что правда. У любого бывалого сталкера есть какой-то дар или какое-то проклятие. А у многих и дар, и проклятие. Можете называть это персональной мутацией, если вам так понятие. понятнее. Есть такая мутация и у меня. Однажды я шагнул в аномалию воронка, несмотря на свое бледное название, Это смертельно опасная гравитационная аномалия, которая убивает почти мгновенно и исключительно надежно. Спастись из нее невозможно хотя бы потому, что хлоп, и спасать уже нечего. А я в такую аномалию прыгнул вполне добровольно. Правда, у меня в руках был ценный, редчайший артефакт «Звезда Полынь». Не спрашивайте меня, как и почему – Но звезда полынь защитила мое радиоактивное сталкерское мясо от превращения в кровавый блин. Так что я, пролетел через неведомую и очень не неэвклидовую изнанку нашего обычного, более или менее эвклидового пространства, вывалился из другой аномалии воронка за много километров от точки входа. В тот день такой фантастический прыжок спас мне жизнь. Я удирал от банды очень злых свободовцев, которые битых полчаса пытались изрешитить меня из автоматов. Так что спасибо зоне, конечно, за снисходительное ко мне отношение. Но впоследствии трюк не прошел для меня даром. Я начал слышать, а затем и видеть такие вещи, которые мне слышать и видеть совершенно не хотелось. Не поняли? Ну, если использовать более или менее привычные гражданской публике термины, я стал вроде как ясновидящим и яснослышащим. Дарма включался и выключался совершенно бессистемно, неуправляемо, а потому и зря напортил мне жизнь. Ну представьте себе, вы устали, вымотались за день, вы засыпаете, вот уже вас цепляет узорчатый краешек сна и вдруг – бах! У вас над ухом включается на всю громкость телевизор с диагональю 100 дюймов, а в телевизоре зона, мутанты, трещит автомат, вопли, кому-то откусили руку, а кому-то уже и голову. Причем все сталкеры и отмычки, которые явились такой вот предсонное видение, абсолютно незнакомые придурки, которые, в общем-то, ни капельки вас не заботят и которым вы все равно никак помочь не сможете, потому что вы даже не знаете, вся эта мясорубка в зоне, она завтра приключится, или в данную секунду происходит, или вообще вчера была. А может это и вовсе не видение, а просто галлюцинаторный яркий бред переутомленной, раскачанной зоной психики. Однако же вам, чисто по-человечески, всех этих людей изведения становится жалко. Вы не можете заснуть, пьете водку, пьете снотворное. Потом нечто подобное повторяется через три дня, или через неделю, или на утро. Вы никогда не можете быть ни в чем уверены. В общем, намучился с этим непрошенным даром зоны. В конце концов, мне... при помощи одной приятной во всех отношениях немолодой особы из города Обнинск по имени Лидочка Ротова, удалось завладеть экспериментальным научным устройством. Устройство называлось шлемом, но имело вид дурацкой шапочки, в прокладку которой были зашиты артефакты, известные детцам черного рынка под названием «Молоко ночи». Эти артефакты, возбуждаемые хитрым частотным рисунком переменных электромагнитных полей, которые генерировались вшитой туда же в придачу к молоку ночи с сетью проводников, ставили заслон между моим несчастным сознанием и ноосферой. Той самой ноосферой, которая, как известно, вокруг зоны, а особенно в самой зоне Ох, как буйна. В то же время шлем был снабжен инвертором, с помощью которого становилось возможным не ослабление, а наоборот, усиление контакта с ноосферой. Получив драгоценный шлем, Я, само собой, об использовании инвертора и не помышлял. Я просто носил шлем. Носил, почти не снимая. Даже под душ в нем лазил. Спустя примерно полгода я пришел к выводу, что шлем не только хорошо экранирует атмосферы, но заодно вроде бы более или менее вашего покорного слугу подлечил. Меня перестали навещать видения и голоса.